более насыщенное и зловещая, более совершенное и мучительное, и она обладала той нестерпимой материальной плотностью, какая бывает только во сне. Ей вдруг почудилось, что ее самой Алисии и на самом деле уже нет, ни за зелеными зрачками, ни в середине измученного сердца, которое с каждым ударом стремилось вырваться из телесной клетки. Страх сокрушил ее, обрушился сверху потоком густой смолы, образовав заслон между ней и тем, что она считала собой, и жестоким, устроенным в форме лабиринта миром, который остался снаружи, с уличным движением, телевидением, небом, усеянным звездами. «Вчера кто-то хотел убить меня». — проговорила Лисия, сжав зубы. — Меня толкнули под автобус. — Ах да, — бросил мамин, словно вспомнив о чем-то. — Знала бы ты, на что способны некоторые люди ради жалких двадцати тысяч песет. Эту женщину я наняла на Аламеди. Мне ее порекомендовал один человек, неважно кто, к нашей истории он касательства не имеет. Надо иметь друзей повсюду. Эта идиотка перестаралась. Я велела ей одеться в черное и так далее, ради сценического эффекта. Но толкать тебя под автобус такое в мои планы не входило. Я ведь отлично понимала, что дело близится к завершению. Эстебан у Адиманты, ты ждешь от него новостей. Все шло точно по плану и нельзя было допустить, чтобы ты хоть в чем-то меня заподозрила. Нападение той сумасшедшей выводило меня из-под подозрений. Когда ты сообщила мне по телефону, что Эстебан разгадал тайну текста, я кинулась к Нурии. Мне нужны были ключи от церкви, именно от этой церкви. Да, я убил ее. Хватило двух ударов. Легкая смерть, без мучений. Потом я хотела подняться к себе, взять пленку из автоответчика. Но ты явилась сама, через окно. Это надо подумать. Такой безумный акробатический номер. Короче, ты облегчила мне задачу. К тому же последние сомнения относительно смысла полученного текста исчезли. Не напрасно же я столько времени потратила читая и перечитывая толстенные труды, По христианской символике. Нурия имела степень лицентиата искусствоведения. В ее библиотеке нашлась известная мне книга «Символика христианского храма» Стринберга. «В теле сына человеческого наступи на камень и иди на запад, посвяти девять шагов евреям, семь латининам, Отними четыре шага у греков. Тело Сына Человеческого это тело Христа, то есть церковь, любая церковь, камень алтарь. В каждой церкви имеется камень, Бетель, краеугольный камень, освещающий помещение. В давние времена священник чертил в главном нефе три линии каждая обозначалась первой и последний буквами соответственно латинского греческого и еврейского алфавитов три направления три оси координат двигаясь к закату то есть к выходу я должна была сделать девять шагов в одном направлении семь в другом и отступить на четыре шага в третьем так я и отыскала нужную точку он ту где я начертила «Два круга, и где сейчас принесу человеческую жертву, чтобы следом прочесть заклинание». По-прежнему, не снимая резиновых перчаток, Мамин сунул руку в сумку и вытащил оттуда жутковатый мясницкий нож, который Алисия видела на кухне у Нури. Мамин решительно схватила нож за рукоятку и шагнула во внутренний круг, где лежал истекавший кровью Эстебан. Красная жидкость нарисовала на мраморном полу